Глава одиннадцатая. Узаконение причины рабства. Рабство нашего времени происходит от трех узаконений: о земле, о подачах и о собственности. И поэтому все попытки людей, желающих улучшить положение рабочих, невольно, хотя бессознательно, направляются на эти три узаконения. Они отменяют подати, лежащие на рабочем народе, перенося их на богатых. Другие предполагают уничтожить право собственности Земли. И есть уже попытки осуществления этого и в Новой Зеландии, и в одном из штатов Америки. Приближение к этому есть и ограничение права распоряжения землей в Ирландии. Третьи – социалисты, предполагая об орудий труда, предлагают оположение податями доходов, наследств и ограничение прав капиталистов, предпринимателей. Казалось бы, отменяются те самые узаконения, которые производят рабство, и что поэтому можно ожидать на этом пути уничтожения его. Но стоит только ближе вглядеться в условия, при которых совершается и предполагается отмена этих узаконений – Чтобы убедиться, что все, не только практические, но и теоретические проекты улучшения положения рабочих, суть только замены одних узаконений, производящих рабство, другими узаконениями, устанавливающими новые формы рабства. Так, например, те, которые отменяют податей и налоги на бедных, уничтожая сначала узаконение о прямых налогах, а потом переводя эти налоги с бедных на богатых, неизбежно должны удерживать и удерживают узаконения о собственности земли, орудий производства и других предметов, на которые приводится вся тяжесть податей. Удержание же узаконения о земле и собственности, освобождая рабочих от податей, отдает их в рабство землевладельцев и капиталистов. Те же, которые, как Генри Джордж и его сторонники, отменяют узаконение о собственности земли, предлагают новое узаконение о земельной обязательной ренте. Земельная же обязательная рента неизбежно установит новую форму рабства, потому что человек, вынуждаемый к уплате ренты или единого налога, при всяком неурожае, несчастье, должен будет занять деньги у того, у кого они есть, И попадет опять в рабство, те же, которые, как социалисты, в проекте отменяют узаконение о собственности земли и орудий производства, удерживают узаконение о податях, и, кроме того, неизбежно должны ввести узаконение о принуждении к работе, то есть устанавливают опять рабство в его первобытной форме. Так что, так или иначе, все до сих пор, как практические, так и теоретические отмены одних узаконений, производящих рабство одного вида, всегда заменялись и заменяются новыми узаконениями, производящими рабство другого, нового вида. Происходит нечто подобное тому, что делает тюремщик, перекладывая цепи пленника с шеи на руки, с рук на ноги, или снимая их, но утверждая запоры и решетки. Все происходившие до сих пор улучшения положения рабочих состояли только в этом. У законения о праве господ принуждать рабов к подневольному труду заменилось узаконением о принадлежности всей земли господам. У Узаконение о принадлежности земли господам заменилось узаконениями о податях, распоряжения которыми находятся во власти господ. Узаконение о податях заменилось отражением права собственности предметов потребления и орудий труда. Узаконение о праве собственности земли, предметов потребления и орудий производства предполагается заменить узаконением принудительной работы. Первобытные форма рабства было прямое принуждение к работе, обойдя весь круг разных скрытых форм. Обойдя весь круг разных скрытых форм, земельной собственности, податей, собственности предметов потребления и орудий производства. Рабство возвращается к своей первобытной форме, хотя и в измененном виде, к прямому принуждению к работе. Поэтому очевидно, что отмена одного из производящих рабства нашего времени узаконений, или податей, или земельной собственности, или собственности предметов потребления и орудий производства, не уничтожит рабство, а только сменит одну из его форм, которая сейчас же заменится новую, как это было с отменой личного рабства, крепостного права, отменой податей. Отмена даже всех трех узаконений вместе не уничтожит рабство» а вызовет новую, неизвестную еще на форму его, уже теперь понемногу проявляющийся стесняющим свободу рабочих узаконением в ограничении часов работы, возраста, состояния здоровья, в требованиях обязательного посещения школ, в отчислении процентов за признание старых и увечных, во всех мерах фабричных инспекций, правах кооперативов обществ и тому подобное. Все это не что иное, как передовые узаконения, подготавливающие новую, неиспытанную еще форму рабства, Так что становится очевидным, что сущность рабства лежит не в тех трех узаконениях, на которых оно держится теперь, и даже не в тех или иных узаконениях, а в том, что есть узаконение, есть люди, имеющих возможность устанавливать вредные для себя узаконения. И что? Пока будет у людей эта возможность, будет и рабство. Прежде выгодно было для людей иметь прямых рабов, они устанавливали узаконения о личном рабстве. Потом стало выгодно иметь собственные земли, брать подати, удерживать приобреченные собственности, они установили соответствующие узаконения. Теперь людям выгодно удержать существующее распределение и разделение труда. Они устанавливают такие узаконения, которые принудили бы людей работать при существующем распределении и разделении труда. И поэтому основная причина рабства есть узаконение — то, что есть люди, имеющие возможность устанавливать их. Что же такое узаконение и что дает людям возможность устанавливать их?